Аннотация. Все современники царя Петра Великого давно умерли. Секрет бессмертия знал только один чернокнижник Яков Брюс. Он продолжал жить в Сухаревой башне, пока большевики не выгнали его оттуда при сносе башни. С тех пор Брюс ходит по улицам Москвы. Вместе со старейшим писателем-москвоведом Владимиром Муравьевым читателю предстоит отправиться по московским улицам от Кремля и до Мытищ. Не только на поиски чернокнижника Брюса, но и многих других исторических и легендарных персонажей. Пусть читатель сам решит, что в них правда, а что всего лишь плод многовековых фантазий. В этой книге рассказывается история не только улиц и площадей, но и многих городских домов, которые встречались на пути к Троиц. Калейдоскоп событий и лиц со времен основания Москвы и до нынешних дней пройдет перед читателем. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся Москвой и ее историей. Конец аннотации.